Глава восьмая «Квартира переписана на тебя. На счёт в банке я положил деньги. Если нужна будет помощь, обращайся», произносит Игорь, стоя у двери. «В моих руках свидетельство о разводе, оформленное задним числом. Я хочу засмеяться, но почему-то не получается». Как и заплакать. «Согласно бумажке, мы развелись еще полгода назад». И тогда же он стал счастливым, примерным семьянином с другой. И еще. Он останавливается и поворачивается ко мне. Постарайся не давать интервью журналистам. Они, конечно, будут заинтересованы поговорить с бывшей женой. Расспросить обо всем. Избегай разговоров. Не хочу, чтобы это как-то повлияло на мою карьеру. Ты оформила развод задним числом. Произношу, будто только сейчас поняла это. «Вынужденная мера!» Он пожимает плечами и делает пару шагов ко мне. Останавливается в метре и смотрит то ли с сожалением, то ли с разочарованием. Во всяком случае, я почему-то не вижу в его глазах любви. А Ведь она была. Я не могла ее рисовать. «Лерусь, ты ведь понимаешь, что я теперь баллотируюсь, и за мной следить будут. А значит, ты за тобой. Я не хочу, чтобы ты что-то рассказывала о нас». Мне важна репутация. Поэтому развод задним числом. Я усмехаюсь, хотя внутри мне больно. Да, поэтому. Ты должна быть умной девочкой. У тебя новая жизнь. Возможно, даже замуж выйдешь. Он подходит еще ближе. И я непроизвольно вдыхаю его до боли знакомый запах. Поднимаю голову и встречаю с ним взглядом. Сейчас, как никогда раньше, хочется обвить его за шею и просить не уходить потому что мне станет одиноко. Все, что случилось за последний месяц, между нами ошибка. Мы должны быть вместе, мы семья. И я все еще Валерия Орловская, а не Селезнева. И это ведь ошибка. То, что мы разводимся. Ты уверен, что она носит твоего ребенка? Я все-таки унижаюсь. Отвожу взгляд в сторону и сглатываю. Почему-то в голове слишком сильно пульсирует, а сердце учащает ритм. Я ведь должна пожелать ему счастья и сказать, что у них обязательно все получится. Так будет выглядеть идеальный развод. Но я не могу. Язык не поворачивается пожелать счастья любимому мужчине с другой. Уверен, Лера. Он усмехается совсем как раньше. Обнажает ряд белоснежных зубов. И в его взгляде читается нежность. Вот только думает в этот момент он явно не обо мне, а о ней. «До свидания, Игорь». Произношу, откуда-то взяв силы. Он уходит, захлопывает за собой дверь и оставляет меня одну. В моих руках документы о разводе. Конечно, мы развелись до того, как у него появилась другая женщина. И я хочу злиться, потому что мне открыли глаза. Хочу кричать и позвонить ему, сказать, что он скотина, и я его ненавижу. Вот только все это неправда. Именно поэтому я иду в спальню, забираюсь на диван с ногами, укрываюсь пледом и плачу, прокручивая в голове нашу семейную жизнь. Знакомство, свадьбу, медовый месяц, романтические вечера при свечах и нежность, сквозящую в его взгляде. Он мог так быстро разлюбить, щелкнуть пальцами и переключиться на другую, потому что я не дала ему того, чего он ждал? Мою жалость к себе прерывает звонок в дверь. Я решаю не открывать, но потом вспоминаю, что у Игоря больше нет ключей. Он оставил их на тумбочке у входа и ушел к другой. Поднимаюсь с дивана, когда звонок прекращается. Лечу к двери, открываю ее и с размаху врезаюсь в широкую грудь, явно не принадлежащую моему бывшему мужу. Я же говорил, что приеду. На лице Богдана искрится улыбка. С подкреплением, между прочим. Перед моим лицом появляется ухоженная мужская рука, в пальцах которой зажаты ручки пакета. Богдан чуть трясет рукой, и я слышу звон. Взял красное и белое полусладкое. Знаю, что вино не всегда помогает, но водку мне бы не продали. Я непроизвольно улыбаюсь и отхожу с прохода, пропуская мужчину внутрь. Он скидывает туфли и ждет, что я укажу, куда идти дальше. Направо там кухня. Он скрывается за поворотом, а я закрываю дверь и перевожу дыхание. Понятия не имею, почему впустил Богдана в квартиру и почему совсем не чувствую раздражения от его появления. Наверное, потому что он, несмотря на мой явно непривлекательный вид, все же шутил и зашел в квартиру. А не в ужасе скрылся в неизвестном направлении. «Бокалы в тумбочке с цветочками», — кричу из коридора. «Я буду через пару минут». Скрывшись за дверью ванны ванной, осматриваю свое лицо. Опухшие веки, покрасневшие глаза, соленые дорожки от слез. Я выгляжу ужасно, и нет никакого шанса исправить это. Поэтому я делаю то, что могу. Умываюсь и подкрашиваю блеском губы. Глянув на себя в зеркало, вытираю блеск. Пожалуй, это слишком. Он ведь просто пришел меня поддержать а я крашу губы, будто надеюсь на большее. «Выглядишь лучше», — произносит Богдан, «стоит мне зайти на кухню». «А говоришь, вино не помогает». Я снова улыбаюсь. Второй раз за последние десять минут. «Ты и закуску с собой взял?» Отмечаю нарезанный сыр, клубнику, виноград и шоколадки. «В мой план не входил у тебя напоить. За что будем пить?» Я беру бокал со стола и сажусь напротив Богдана. Он пожимает плечами давая мне полную свободу действий. Даже не верится, что он не плод моего воображения, а действительно реален. Понятия не имеет, откуда он узнал о том, что именно сегодня Игорь уехал к другой. Дата в свидетельстве о разводе другая, но Богдан все равно здесь. За встречу предлагаю протягиваю к нему бокал, отпивая своего. Хотя, если быть честной, то алкоголь был в моем списке последним в качестве спасителя. Хватило прошлого раза, когда я была согласна отдаться совершенно незнакомому мужчине. Зато сейчас я совершенно трезво и сижу с тем же мужчиной на своей кухне. От этой мысли на лице снова проступает улыбка. Ну надо же, понятия не имел, что так быстро смогу испытывать настоящие человеческие эмоции. Не расскажешь, как меня нашел? У меня свои каналы. Это значит нет. Он кивает, а я не настаиваю. В конце концов, какая разница, если он здесь, мы пьем вино, и я больше не плачу. Повисает неловкая пауза, во время которой позволяю себе снова его рассмотреть. Он красивый мужчина, с правильными чертами лица, ухлыми чувственными губами, что целовали мой рот какой-то месяц назад. Эти воспоминания возникают непроизвольно, поэтому я чувствую, как горят щеки, но взгляд не отвожу осмотрел его синюю водолазку и джинсы с порезами. В прошлый раз он был одет в костюм, а ночью, когда я к нему пришла, на нем были лишь трусы. От этого воспоминания краснею еще сильнее. «Зачем ты здесь?» – спрашиваю, отпивая бокала еще. Помнится, он говорил, что у него есть девушка. Тогда что он делает здесь? Развлекает ту, кого знает от силы пару часов? Это ведь глупо. Я не настолько привлекательна и интересна, чтобы верить в чудеса и сказки. Один раз поверила, и мне доказали, что это не так. Что даже тогда, когда за плечами два года брака и безбрежного счастья, всегда есть кто-то лучше, выше, симпатичнее, развратнее и Есть тот, кем тебя можно заменить. Вариант что-то мне не рассматривается. У тебя есть девушка? напоминая на случай, если он забыл. «У меня ее никогда не было», произносит он. «Ту ночь я ждал не свою девушку, просто хотел скрасить вечер». «Я испортила ему вечер», вдруг осознаю это слишком четко. Он пришел, чтобы скрасить свое одиночество в компании красивой девушки, а пришла расстроенная я. Мне неловко от осознания, что лишил мужчину удовольствия. Но ведь он меня отшил, сказал, чтобы ложилась спать. В голове крутится столько мыслей, что за ними не замечаю, как выпиваю весь бокал вина. Смущаюсь от того, как он на меня смотрит. Как касается взглядом щек, губ, спускается к груди и ниже. «Ты очень красивая девушка, Валерия», — произносит он после длинной паузы. И «Я бы хотел быть тем, с кем ты решишься на новые отношения».